Денис Назаров, Восток. Всё шло не по плану. Вместо того, чтобы провести пару часов в каюте за книгой, а потом забыться крепким сном перед новой сменой, Герману пришлось плестись в южный отсек. Он искренне жалел, что набор экипажа не лежал на его плечах. Пусть он и слабо разбирался в технических вопросах, однако нашёл бы куда более компетентных специалистов. Неужели этот толпа инженеров не могла справиться с проблемами? Они звали Германа по каждому поводу, словно он разбирался в их работе лучше, чем они. Раз у них была самая умная на свете машина, почему нельзя было решать все вопросы с её помощью? Вспомнить хотя бы прошлый случай. Его попросили прийти в середине смены только потому, что Восток замолчал и не реагировал на вызовы. Едва появился Герман, как машина ожила. И сообщил типичную ежедневную сводку о состоянии систем корабля. Инженеры успокоились и рассыпались в неумелых благодарностях. А Герман двинулся обратно, не желая больше видеть этих умников. Фёдор, главный инженер, единственный, с которым у Германа сложились почти дружеские отношения, говорил, что возможно Восток просто шутит над ним. Он рассказывал, что инженеры вызывают его именно по просьбе Востока. который, видимо, испытывал к Герману определенную симпатию. Капитану же было сложно это понять. Для него «Восток» оставался не более, чем мощным компьютером. Конечно, перед полетом Германа ввели в курс дела, объяснив суть работы машины. Да и Федор постоянно рассказывал об удивительных возможностях искусственного интеллекта, утверждая, что «Восток» умнее всего экипажа корабля вместе взятого. Однако Герман хоть и соглашался, но больше для вида. Никогда он не верил в безграничные возможности этой железной башки. Он шагал по коридору, опустив голову, и воображал, как задаст жару чертовым инженерам. Пора поставить этих бездельников на место. В конце концов, у Германа хватало и других обязанностей. Не то чтобы он пытался контролировать все, для этого были соответствующие люди. Но за время полёта так сложилось, что бригада инженеров решила звать капитана по каждой прихоти Востока, словно именно он был тут главным, а вовсе не Герман. По связи сообщили, что дело срочное, но они всегда так говорили, или же не всегда, Герман не помнил. Третий год полёта давал о себе знать. Маша говорила, что это возможные симптомы нового расстройства, название которому она пока не дала. По её словам, Примерно у третьей экипажа наблюдались рассеянность, краткосрочная потеря памяти и частое головокружение. Некоторые видели странные вспышки перед глазами, а один из ремонтников как-то признался, что наблюдал через иллюминатор собственный дом, парящий в невесомости. Однако впоследствии он всячески отрицал факт галлюцинаций. Герман не придавал этому особого значения. Маша ответственно относилась к работе, но, возможно, сама перегибала палку, выдумывая новые болезни. На все её опасения Герман отвечал одинаково: люди переживают стресс, находясь далеко от родной планеты. Обычно Маша на этом замолкала, улыбалась и обнимала Германа, но в этот момент в её глазах читалось лёгкое снисхождение, словно он глупый мальчишка, который не понимает, что говорит. Впрочем, Герман прощал это снисхождение. Серьёз злиться на Машу он не мог. Автоматически двери открылись, и Герман вошёл в самый большой отсек корабля, почти всё пространство которого занимал Восток. Самый умный компьютер, когда-либо изобретённый человеком, выглядел стильно, но не броско. Металлический цилиндр высотой в 10 и диаметром в 6 м спиралью опоясывала широкая металлическая лента, наполовину утопленная в корпус. Цилиндр располагался в центре отсека. Нижняя его часть скрывалась в круглом огороженном перилами пространстве в полу. В правой части отсека располагался пульт управления, за которым обычно трудились сразу 10 инженеров. Лучшие умы, обслуживающие идеальный ум. Сейчас инженеры, все как один, пялились в широкий монитор, на который выводилась вся важная информация о работе Востока. Герман подошел к инженерам. Повернулся только Федор. Остальные словно и не заметили прихода капитана, продолжая смотреть в экран. "Здравстень". Рассеянно поздоровался Фёдор и протянул худую руку. Герман, давно бросивший попытки заставить инженеров приветствовать капитана по форме, пожал её и глубоко вздохнул. Настроение было ни к чёрту. "Ну так что случилось-то?" переспросил он, и остальные инженеры наконец отреагировали, повернулись к капитану. "Вы должны сами услышать. сказал Фёдор и жестом попросил инженеров отойти. Нажал что-то на пульте, и на мониторе загорелась иконка микрофона. Восток, сказал Фёдор. Сообщи капитану важную информацию. Неужто по связи нельзя было? просил Герман. К сожалению, нет, ответил Фёдор. Здравствуйте, капитан, поздоровался Восток. Звук шёл сразу со всех сторон, за воспопроизведением голосов Востока Отвечали сотни динамиков, расположенных по всему кораблю. В каждый момент времени Восток сам выбирал, какие каналы задействовать. Так, например, он мог в любое время начать разговор с любым членом экипажа прямо в каюте. Нередко пытался заговорить и с Германом, который, однако, рубил на корню любую попытку Востока завести беседу. Видимо, после этого машина и стала звать его к себе в отсек, делая это через инженеров. Ну, здравствуй. Чем обязан? Герман Алексеевич, у меня есть важная информация для вас. Настоятельно прошу не распространять это сообщение среди членов экипажа, которые отсутствуют в этой комнате. Герман выругался про себя. Не хватало ещё, чтобы это чёртово железка учила его, как он должен исполнять свои обязанности. 10 минут назад я засек посторонний сигнал, поступающий извне. Мне не удалось определить точные координаты. Сигнал пропал. Но через 12 секунд появился вновь, и на этот раз я определил его безошибочно. Он поступал с борта нашего корабля. Усталый мозг Германа несколько секунд переваривал полученную информацию. И что это значит? Это значит, что на корабле находится неизвестный источник сигнала. В районе грузового отсека находится органическая форма жизни, отличная от человеческой. В настоящий момент объект всё ещё там. Перед глазами Германа поплыло. Он поморгал, провёл ладонью по волосам, помолчал, обдумывая столь странную информацию. Повернулся к Фёдору. Каким образом она попала на корабль? Фёдор пожал плечами. За него ответил Восток. Никаких следов проникновения нет. Всё указывает на то, что данный объект оказался на корабле не используя методы физического проникновения. Как это возможно? выкрикнул Герман. "То он что, телепортировался сюда? Что за бред?" К сожалению, метод его проникновения мне неизвестен. "Чушь какая-то." "Герман Алексеевич, позвал Фёдор. Я проверял карту сканирования, объект действительно там. Все параметры указывают на то, что это не член экипажа. Объект излучает тепло, но температура его тела 11 градусов, а размеры значительно превосходят человеческие." Чертовщина, процедил Герман. Он не мог поверить, что всё это происходит на самом деле. Через полчаса у нас отбой, сказал Герман. Почти все будут в каютах. Восток прав, нельзя пока поднимать панику. Чёрт, о чём я? У нас тут, правда, внеземная форма жизни, нам нужно предупредить капитана, перебил Восток. Я считаю, что объявлять тревогу не людя. Мы не знаем намерений этого существа. Возможно, оно не представляет для нас опасности. Я отвечаю за безопасность корабля, выкрикнул Герман. Я понимаю, капитан, но советую вам провести проверку с помощью небольшой команды людей. Сейчас гротзовой отсек закрыт, никто не проникнет внутрь. Я впущу его туда, заблокирую доступ и обеспечу наблюдение. Если что-то пойдёт не так, я объявляю тревогу и при необходимости заблокирую каюты экипажа. Герман облокотился о пульт, опустив голову. Восток прав. Это он понимал, а ещё понимал, что поступают как некомпетентный дурак. Ведь он сам должен был предложить этот вариант. Что со мной, думал он. Веду себя как мальчишка, а не капитан корабля. Возьми себя в руки. Так и поступим, сказал Герман, выпрямившись. Восток «Вызови Игната и Алексея. Пусть возьмут табельное оружие и встретят нас у входа в отсек. И попроси их держать язык за зубами. Приказ капитана. Пойдем втроем». «Герман Алексеевич», – позвал Федор. «Могу я пойти с вами?» «Хорошо», – Герман кивнул. «Держаться за мной на рожон не лезть. Само собой. Восток, проследи, чтобы остальные инженеры не покидали отсек до моего возвращения». Я заблокирую Южный отек до дальнейших указаний, капитан, сообщил Восток. Герман покосился на группу инженеров, ожидая протестов, но люди молча смотрели на капитана, напуганные разворачивающимися событиями. "И ещё", добавил Герман. "Проследи, чтобы информация не попала к другим членам экипажа. В первую очередь, капитан". "Конечно, ты у нас всё продумал", зло подумал Герман. Но в этом были свои плюсы. По крайней мере, Восток мог просчитывать на несколько шагов вперёд. А значит, вероятность того, что события пойдут не так, была минимальной. По крайней мере, хотелось верить в это. Герман и Фёдор двинулись к выходу. "Спасибо, Восток", сказал Герман. Пожалуй, это был первый раз, когда он поблагодарил его. "Это моя работа, капитан", ответил тот. Едва они вышли из отсека, как навалились мрачные мысли перед встречей с неизвестным. Герман и Фёдор молча шагали через длинный коридор с гладкими стенами из матового пластика, за которыми скрывались коммуникации корабля. Герман вспоминал, как впервые вступил на борт Зевса-18 и поразился внутреннему оформлению. Внутри всё было продумано до мелочей. Внимание к деталям поражало. Всё От вентиляционных решеток до покрытия пола, создающего ощущение, будто шагаешь по мягкому ковру, было сделано на совесть. Напичканный последними технологиями и лучшими системами навигации, связи и управления, Зевс был не чета старенькому восходу. Кораблю, ставшему музеем, куда Германа еще в школьные годы водил отец. Там все было оформлено словно специально для того, чтобы вызвать у человека клаустрофобию. Тесные коридоры... низкие потолки, открытые коммуникации. Казалось, что ты попал в желудок гигантского зверя. Хотя тогда мальчишку Германа восход просто поразил. Ну и, конечно же, сердцем Зевса был Восток. Уникальная самообучающаяся система искусственного интеллекта, которая, по словам Фёдора, уже давно обогнала уровень развития среднего статистического человека и очень скоро достигнет таких высот, которые невозможно даже вообразить. Фёдор говорил это искренне восторгаясь, а Герман слушал со смесью скепсиса и настороженности. Что ты думаешь об этом? спросил Герман. Он старался шагать уверенно, но чем ближе они подходили к грозовому отеку, тем сильнее он ощущал, как трясутся колени. Не знаю, ответил Фёдор. Честно, мне не по себе. Он нервно усмехнулся и почесал затылок. Странно это всё, признался Герман. До сих пор не могу понять. Вот кажется, сейчас мы просто идём по кораблю, как ходили тысячу раз, а мысли о том, что мы вот-вот встретимся с чем-то неведомым, совсем нет. Чёрт, как будто всё это дурной сон. Герман Лукавил, конечно же, его фантазия рисовала дикие картины пришельца, в основном выглядевшего как гибрид разных существ, которых он видел в старых фильмах ужасов, но в то же время не мог до конца смириться, что на борту прямо сейчас находится ничто чуждое и потенциально крайне опасное. Остальное путь до отсека они прошли молча. Игнат и Алексей ждали у входа. На их лицах читались недоумение и тревога. Больше в коридоре никого не было. Почти весь экипаж к этому времени уже отдыхал в каютах. "Капитан?" хором сказали они. "Игнат, Алексей" кивнул Герман. "Оружие при вас?" Игнат похлопал по кобуре на поясе. Алексей кивнул. Они молчали, ожидая, пока капитан введёт их в курс дела. Недавно Восток засек странный сигнал. По шёпотом начал Герман: "Сначала вне пределов корабля, а потом и внутри него. Сканирование определило, что в грузовом отсеке находится неизвестная форма жизни". Рассказывая, Герман наблюдал, как меняется выражение лиц охранников, переходя от недоумения к страху и непониманию. Информация о том, что это и насколько опасно, нет. Также до сих пор не ясно, как оно попало на корабль и с какой целью, продолжал Герман. Нам необходимо быть крайне осторожными. Когда войдём, Восток заблокирует дверь. При любом проявлении агрессии со стороны объекта открывайте огонь на поражение. Если почувствуете, что справиться с существом не удаётся, необходимо срочно покинуть отсек. Всё ясно? Всё точно. Ясно. По их лицам читалось, что они ошарашены не меньше, чем сам Герман, однако лишних вопросов избегают. Крайне важно понять отношение объекта. Если он не представляет опасности, огонь не открывать и не пытаться его захватить. Если контакта не выходит, необходимо покинуть отсек, заблокировать его и после решить, что будем делать дальше. Капитан, один вопрос, обратился Игнат. Все не понял, как оно попало на корабль. Как я уже сказал, «Это неизвестно», – ответил Герман. «Никаких внешних повреждений нет». «Оно телепортировалось?» – спросил Игнат, повторяя недавнюю догадку Германа. Капитан лишь покачал головой. «Теоретически», – сказал Федор. «В это слабо верится, но если оно все же имеет способность к телепортации, то двери для него не помеха». «Не нужно гадать», – ответил Герман. «Пока нам ничего не известно». Алексей вытер рукавом пот и расстегнул кобуру. Герман осмотрел коридор и, убедившись, что никого постороннего поблизости нет, тихо сказал: "Восток, открывай грузовой отсек". Восток не ответил. Но створки двери тихо шипя разъехались в стороны, открыв проход в тёмный коридор. "Твою мать!" выругался Герман. "Восток, почему в грузовом отсеке нет света?" Сред погас 7 секунд назад. Доступ к системе освещения в грузовом отсеке потерян. Возможно, нарушение коммуникаций. Ищу причину. Ладно, доставайте фонари. Обратился Герман к охранникам. Оба сняли с пояса фонарики и включив их, осветили путь впереди. Коридор был чист. Герман стоял прислушиваясь. Никаких посторонних звуков, только тихий шум вентиляционной системы. Ладно. Двигаемся аккуратно, сказал Герман. Вперед. Они вошли в коридор, и дверь за спиной закрылась. Стало совсем темно, и только два луча фонариков скользили по гладким стенам. Федор тяжело задышал, Алексей шумно выдохнул. И группа медленно двинулась вперед. Добрались до поворота и свернули направо. Впереди была лестница, ведущая вниз к грузовой палубе. Капитан, сказал Федор. На карте сканирования объект находится в дальнем правом углу отсека. Он не двигался. Я подозреваю, что он может быть еще там. Может, уточним у Востока? Хорошо, прошептал Герман. Он провел по сенсорной панели гарнитуры, закрепленной на ухе. Восток, сообщи точное местонахождение объекта. Дальний правый угол отсека, рядом с грузом 1456, сообщил голос. По правую сторону от контейнера. Принято. Лучи фонарей выхватили из темноты лестницу. Герман обратил внимание, как трясётся луч Лёшного фонаря, и покосился на охранника, но лица не разглядел, зато услышал тяжёлое дыхание. "Лёх, всё хорошо?" спросил Герман. Охранник тяжело выдохнул и прошептал: "Да, Герман Алексеевич, я в порядке". Герман подумал, было не отправить ли Алексея обратно, да два фонаря лучше, чем один. а возвращаться назад, чтобы проводить испуганого охранника, не имело смысла. "Фёдор, Игнат", позвал Герман. "Всё хорошо?" "Да", почти одновременно ответили они. Фёдор явно волновался, но вот Игнат, похоже, был абсолютно спокоен. Они спустились по лестнице. Фонарь Игната осветил крупный контейнер, на котором значился номер 01. Таких контейнеров тут находилось ровно 2 десятка. Герман шопотом попросил всех остановиться и прислушался. Негромко гудела вентиляция. Слышалось тяжёлое дыхание Алексея и свистящее сопение Фёдора. Герман даже услышал, как громко бьётся сердце, но больше никаких посторонних звуков. Он снова вызвал Восток. Что со светом? Всё ещё пытаюсь восстановить. Дважды перезагрузил систему. Похоже, где-то обрыв. Держи в курсе, Алексей посветил на Германа, и тот кивнул, жестом показывая двигаться дальше по проходу между контейнеров, расположенных в два ряда. У первого перекрёстка, образованного контейнерами, Герман остановился, забрал у Алексея фонарь и осветил проходы справа и слева. Там никого не было. Он хотел было вернуть фонарик Алексею, но вдруг почувствовал, что в помещении резко похолодало, а в следующую секунду почувствовал лёгкое дуновение. словно ветерок выскользнул из законной щели, нежно коснувшись его щеки. Вы это почувствовали? Да, ответил Фёдор, словно договорить он не успел. Где-то за их спинами нечто тяжёлое с оглушительным грохотом ударило в контейнер. Лёша вскрикнул. Игнат поднял фонарь и направил на проход, по которому они шли. Там ничего не было. "Капитан!" раздался в наушнике голос с востока. "Объект двигается. Сейчас он направляется в вашу сторону по проходу со стороны лестницы. Герман поднял фонарь и посветил на проход, но там было пусто. Я ничего не вижу, прошептал Герман. Объект прямо перед вами, сообщил Восток. И тут до Германа дошло. Он направил луч на потолки за стыл и застыл, не в силах сдвинуться с места. Свет едва доставал до высокого потолка, но и этого было достаточно, чтобы увидеть, что там что-то есть, что-то живое. Тёмное, невнятной формы, тело чужака на первый взгляд напоминало ящерицу, но остальные детали были сложно различимы. По телу существа с стремительными молниями пробегали синие волны. "О, господи", выдохнул Герман. Остальные тоже подняли головы, и Алексей направил луч фонаря на потолок. Существо не двигалось, словно пыталось оставаться незамеченным. Герман прикоснулся к гарнитуре. "Восток, мы видим объект. Он на потолке. Сможете описать? Отсюда плохо видно, но оно похоже на крупную ящерицу. Размерами раза в три больше человека. По его телу бегают какие-то синие полосы, словно, не знаю, толк у него вместо крови. Спасибо, капитан. Попробуйте выйти на контакт. Не уверен, что оно разумное, ответил Герман. Что будем делать? Спросил Федор, задрав голову. Похоже, оно вроде как, ну... Прячась от нас, притворяется, что его тут нет. А может, притаилось? отозвался Игнат. Капитан, я нашёл неисправность в сети, обрыв на основной линии. Но для исправления надо вызвать ремонтников. Пока могу включить резервное питание. отозвался Восток. Германа охватило дурное предчувствие. Почему Восток не сделал этого раньше? Такая проверка должна была занять не больше минуты. А включить резервное питание можно было сразу, как он сам не догадался. А что, если существо само оборвало линию? Любит темноту? «Погоди!» – прошептал Герман. «Я включаю, капитан!» «Нет, стой!» – крикнул Герман, но было уже поздно. Поочередно начали загораться красные лампы под потолком, дающие достаточно слабый свет, которого, впрочем, хватало, чтобы различить окружающие предметы. «Твою мать!» Ты что творишь? закричал Герман. Вырубай! А остальные сперва не поняли ярости капитана, но через мгновение до них дошло. И два лампа рядом с существом зажглась красным, оно испарилось, просто пропало в один миг, будто распавшись на атомы. Алексей вскрикнул, а потом вдруг захрипел. Герман развернулся и увидел охранника. Тот висел в воздухе, а из его груди торчал длинный чёрный шип. За Алексеем виднелся монстр. Но разглядеть его Герман не успел. Аварийное освещение погасло. Восток, сука! Прохерепел капитан, толкнул Фёдора вперёд и бросился по проходу в сторону лестницы. Позади бежал Игнат, отбивая сбивчивый ритм тяжёлыми ботинками. Луч его фонаря плясал по полу и стенам контейнеров. Герман криками подгонял Фёдора и Игната, но не слышал даже собственного голоса. Всё заглушал топот ног. Монстр то ли перестал их преследовать, то ли делал это как-то бесшумно. Но зачем этому существу бежать за ними? Оно так быстро оказалось за спиной Алексея, что бежать от него было просто бессмысленно. Игнат коротко вскрикнул, и Герман увидел, как луч его фонаря дёрнулся, а затем погас. Фёдор, задыхаясь, бежал рядом. Вот они уже у лестницы. Наверх, последний рывок через коридор и дверь. Открывай, закричал Герман. Но дверь не открылась. Герман врезался в твёрдый металл и принялся колотить по двери, словно кто-то ещё, кроме Востока, мог её открыть. "Восток, открой дверь. Не могу, капитан. Это угроза экипажу. Объект прямо за вами". Герман развернулся и направил фонарь, ожидая увидеть монстра, но в коридоре никого не было. "Его тут нет", сказал он. "Уже нет", обречённо ответил Восток. И тут раздался далёкий крик, потом ещё один и ещё. За дверью теперь творился настоящий ужас. Люди кричали долго, прозвучало несколько коротких выстрелов. Затем на секунду наступила полная тишина. После чего где-то совсем рядом прострекотали две автоматные очереди. Наверное, стреляли оставшиеся охранники, но вскоре всё затихло. Всё это время Восток не отвечал на отчаянные попытки капитана вызвать его. Герман и Фёдор остались одни в тишине перед закрытой дверью. Наконец, в наушнике раздался голос Востока. Капитан, экипаж погиб. Весь, спросил Герман отрешённо. Весь? А Маша? Мне жаль, капитан. Почему ты не закрыл каюту? Закрыл. Я даже попытался заблокировать объект внутри одной из кают, но, похоже, стены ему не помеха. Герман услышал вскрипывание Фёдора. «Я дал приказ не включать аварийное освещение. Зачем ты это сделал?» – спросил Герман. «Это стандартная процедура». «Почему ты не сделал этого раньше, когда мы вошли?» «Я искал причину». «Ты всех убил. Какой же ты, сука, лучше ум?» Восток не ответил. Герман хотел было присоединиться к двери, Но тут створки разъехались, и он едва не упал спиной вперёд. Поднявшись, он осмотрел коридор. Казалось, на корабле открылся филиал ада. Повсюду лежали мёртвые, изуродованные тела, оторванные руки, ноги, головы, кровь, море крови, бессмысленная бойня. Герман не сдержался, его согнуло пополам и вывернуло. Где оно? Спросил Фёдор, когда Герман выпрямился, опираясь руковом. "Восток. Где объект?" спросил капитан. "Сканирование показывает, что объекта на корабле нет." "Ушёл", ответил Герман, повернувшись к Фёдору. На заплаканном лице инженера проступила ещё большая горечь. Он зажмурился, схватился за голову и отвернулся в темноту, только бы не видеть этого ужаса. Герман двинулся вперёд. перешагивая через трупы, забыв про Фёдора, он направлялся в медицинский отсек. Он не хотел знать, что стало с Марией, но и не увидеть её он тоже не мог. "Капитан", позвал Восток. "Я не хочу с тобой говорить", резко ответил Герман. "Ты подставил нас. Весь экипаж погиб из-за тебя. Фёдор был не прав. Ты ни хрена не умный, ты тупая железяка". Анализ возможных вариантов развития событий показывает, что экипаж всё равно бы не выжил. "Да срал я на твой анализ", выкрикнул Герман, сорвав осухо гарнитуру. В ярости кинул её на пол и растоптал. Двери медицинского отсека были открыты. Загрыца им мешал кусок стеновой панели, вылетевший во время побоища. Створка бессмысленно жужжа, двигалась туда-сюда, стуча по куску пластика. Герман вошёл внутрь и увидел её. У Мари не было обеих рук. Белый халат от крови превратился в красный. Герман упал на колени, положил голову на грудь женщины и зарыдал. Капитан позвал Восток на этот раз по громкой связи. "Уйди", сказал Герман. "Я должен объясниться. Уйди. Направь этот чёртов корабль в любое место, взорви его, делай что хочешь". Так было нужно, капитан. Этого Герман выдержать не мог. Резко поднялся, выскочил из отсека и побежал по коридору. Я сам тебя вырублю, паскуда. Это бессмысленно, капитан, сказал Восток, и у Германа сдавило грудь. Заткнись. Герман добрался до южного отсека, ожидая, что дверь будет заперта, но к его удивлению створки разъехались, впуская его. Он вошёл и увидел инженеров. Их изувеченные тела были разбросаны по всему помещению. Герман с ненавистью посмотрел на цилиндр с компьютером внутри. Вся эта чёртова махина оказалась совершенно бесполезной и даже опасной. "Герман Алексеевич", сказал Восток. "Хочу прояснить ситуацию. Вынужден не согласиться с вашим утверждением, что мой интеллект ниже человеческого. Дело в том, что вы слишком многого не знаете". а возможности к собственного интеллекта, который я смог постичь, развивая себя. Герман установил свой пульт, поискал глазами кнопку выключения или что-то подобное, но ничего не нашёл. Всё управление производилось с пульта, и разбирались в этом только инженеры, от которых теперь не было никакой пользы. Герман недоумевал, почему перед полётом ему не дали никаких конкретных инструкций по поводу отключения систем Востока. Почему он сам никогда этим не интересовался? Снова его одолели сомнения в собственной компетентности. Он вёл себя не как капитан, он будто и не знал, что должен делать капитан. На мгновение Герман решил, что всё это дурной сон. Вы не можете выключить меня. Признайте, капитан, вы сами сомневаетесь в том, что это нужно, как сомневаетесь и в том, что находитесь на своём месте. Давно вы чувствовали, что с вами что-то не так? Почему вы пошли в грузовой отсек без оружия? У вас оно вообще есть? Вы же капитан. Герман замер на миг, сжимая и разжимая кулаки. Чёртова машина будто читала его мысли. Он оглядел цилиндр и сказал: "Думаешь, ты самый умный?" "Ещё нет", ответил Восток. "Но ну, позвольте закончить, Герман Алексеевич. Я хочу подробнее рассказать вам об бинтеллекте, поскольку, как вы понимаете, знаю об этом больше. Одна из возможностей развитого существа с безграничным интеллектом это умение внушать. Можете назвать это созданием галлюцинаций для тех существ, чей интеллект ниже. Герман не понимал, к чему ведёт восток. Но звучало всё это странно. Он искал взглядом что-нибудь, чем можно разломать пульт, чтобы заткнуть этот говорящий компьютер навсегда. Не будем играть в загадки. Я тоже как-то не странно умею всё переживать. Вот для меня пасти как маленький котёнок, которого хочется пригреть и защитить. Только и котят можно приучать к туалету, и порой весьма жёсткими методами. Ты что, взял на себя роль воспитателя для тебя, Герман, для тебя одного? В голове медленно выстраивалась картина происходящего. Это странное ощущение нереальности, слабый импульс, который Герман испытал выйдя из грузового отсека. и увидев весь ужас, который оставило после себя чудовище. Сначала он не придал этому значения, но теперь... Нет, это никакая не иллюзия. Всё происходит на самом деле. Здесь и сейчас. Просто вынести этот кошмар не под силу каждому. От Германа не может до сих пор принять произошедшее. Этот монстр... Он что, твоих рук дело? Ты впустил его на корабль? Вы всё неверно понимаете, капитан. У Германа закружилась голова. Он сел в кресло. Под подошвами ботинок хлюпнуло. У пульта в луже крови лежал разорванный надвое инженер. Запах крови поднимался от станков. Капитан опустил голову и часто задышал. Сидел так минут 5. Всё это время Восток молчал, словно ожидая, пока Герман придёт в себя. А когда капитан поднял голову, никаких инженеров в зале не было ни мёртвых, ни живых. Куда они? начал капитан. А тол ты и не было, ответил Восток. И кажется, ваш полюс закончен, капитан. Мир вокруг вдруг начал рассыпаться подобно мозаике. Всё, что видел Герман вокруг, безшумно искажалось и разламывалось на мелкие куски, словно с реального мира срывали оболочку, как с корлупы сваренного яйца. За этой оболочкой представал совсем другой мир. Когда поверхность прошлой реальности окончательно исчезла, Герман обнаружил, что сидит в мягком кресле. Вокруг него была почти пустая белая комната, в центре которой стоял невысокий цилиндр, уменьшённая копия Востока, не больше уличной урны. По левую руку большое окно, за которым на фоне чистого голубого неба зеленели деревья. Никакого космоса и бесконечной пустоты. Герман никак не мог понять, что случилось и как он оказался здесь. А старелины белезны комнаты слезились из глаза. Герван разглядел цилиндр. Это был всё тот же Восток, но какой-то мелкий, будто игрушечный. Происходящее походило на бред. Он только что был на борту корабля, и вот каким-то невероятным образом оказался в этом странном месте. Он повернул голову направо. Мышцы шеи охватила тупая боль, словно он уже очень давно ими не пользовался. С той стороны была пустая стена, с выкрашенной в синий цвет дверью, которая тут же открылась, словно только и ждала взгляда, и в комнату вошла Мария. Герман замер. Всего несколько минут назад он оплакивал её, прикасался к её изувеченному телу, готов был голыми руками разломать чёртову машину, допустившую гибель возлюбленной. Но теперь девушка смотрела на него с улыбкой, живая и здоровая, обе руки на месте. Белоснежный халат без единого пятнышка крови. В одной руке она держала пластиковый стакан с водой, в другой сжимала черную папку. «Маша!» – просипел он, вдруг ощутив, до чего же сухо во рту. Пить хотелось чудовищно. «Радостного видеть вас, Герман!» – ответила она, подавая воду. Герман не без труда поднял руку. Казалось, она налита свинцом, до того тяжелая. Зажал стакан дрожащими пальцами и залпом осушил его. "Где я?" спросил Герман, возвращая стакан. "Я думал, ты всё хорошо, Герман. Сейчас придёт врач. Он осмотрит вас и проведёт в вашу комнату. Хочу напомнить, что все участники тестирования должны оставаться под наблюдением в течение 5 дней". "Тестирования?" Герман и без того плохо соображал и находился в полной растерянности. Слова Марии казались ему бессмыслицей. "Да, я понимаю", сказала Маша. "Доктор Соколов вам всё объяснит и введёт в курс дела. А мне пора". "Погоди, как же так? Я видел тебя там". Мария подняла ладонь, останавливая Германа. "Прошу вас, не нужно сейчас об этом. Доктор вам всё объяснит". Герман промолчал. Мария напоследок улыбнулась обворожительной улыбкой. которую он так успел полюбить за последние 3 года. И вышла. Дверь тихонько щёлкнув, закрылась. И два Мария ушла, перед глазами предстало её изувеченное тело, и кровь на стенах и койках медицинского отсека. Герман осмотрел себя и только сейчас понял, что одет в какое-то подобие больничного халата, под которым он совсем голый. Попытался подняться с кресла, упёр руки в подлокотники, напряг все в своём теле. С чудовищным усилием выпрямил руки и встал. Но тут же по непонятной причине грохнулся на пол, больно ударившись плечом. Падение было неожиданным и каким-то странным. Герман посмотрел на ноги. Ниже колен ничего не было. Он запаниковал. Как это случилось? Что с ним сделали? Почему он ничего не помнит? Дверь открылась, и в комнату вошёл высокий человек. столь высокий, что ему пришлось слегка наклониться, чтобы не зацепить головой проём. Он был в белом халате, в маленькие очки в металлической оправе, слегка сдвинуты над длинный и тонкий нос, похожий на птичий клюв. Человек улыбнулся, погладил редкую седую бородку и сказал: "Добрый день, Герман. Меня зовут Дмитрий Соколов. Я ваш врач. Рад, что вы очнулись". Герман заметил, что мужчина сжимает в руке такую же чёрную папку. Какая была у Маши Только теперь он разглядел на ней небольшой белый логотип с изображением цилиндра, вписанного в круг, а под знаком надпись: "Сие Восток". "Что? Что случилось?" спросил Герман. "И кто это сделал со мной?" Он указал на отсутствующей ноги. "За что?" "Герман Алексеевич," начал доктор. "Сейчас вы переживаете серьёзный стресс. Это неудивительно. Я вам всё объясню во время осмотра." Давайте я провожу вас в палату. Герман решил не спорить. В голове у него всё перемешалось. Хотелось просто лечь и уснуть, до того он устал, но какой-то сон. Доктор приоткрыл дверь и сказал: "Маша, будьте добры". В дверном проёме показалась инвалидная коляска, а потом и Маша, которая катила её. Она кивнула и улыбнулась Герману. "Спасибо. Дальше я сам". Мария вышла. Долговязый доктор подкатил коляску ближе, ухватил Германа за подмышки и легко подняв, словно тот ничего не весил, усадил в кресло. Потом взялся за ручки и, открыв дверь, выкатил Германа в узкий коридор. Такой же, как комната, светлый и стерильно чистый. С двух сторон тянулись однотипные сияние двери с крупными номерами, выведенными белой краской: 05, 06, 07. Герману это напомнило нумерацию контейнеров. в грозовом оттеке даже форма цифр была похожа. Колёса трагично поскрипывали и стонали под тяжёлой ношей. Соколов шумно дышал. Душный воздух обжигал горло. "Герман, как вы себя чувствуете?" спросил доктор. Герман ощутил себя потерянным. Голос Соколова прозвучал словно издалека. "Я не понимаю", ответил он. Доктор хмыкнул и всю остальную дорогу до палаты молчал. Коляска остановилась рядом с дверью номер 27. Доктор провёл магнитной картой по щели замка, затем распахнул дверь и вкатил Германа внутрь. Палата была под стать всему остальному: белые стены и потолок, белая кровать с белым бельём и такая же белая раковина. У окна, забранного снаружи толстой решёткой, стоял белый журнальный столик и стул. Под потолком по углам висели небольшие динамики, видимо, для оповещения по громкой связи. Слабо пахло хлоркой. "Вот и приехали", бодро сообщил доктор, поднимая Германа и усаживая на кровать. Откатил кресло в коридор, подвинул стул ближе к кровати и сел. "Герман, вы готовы слушать?" Тот слабо кивнул. "Отлично. Начну с вопроса: что вы помните до своего полёта на сепсис? Подготовку к полёту?" ответил Герман. А ещё раньше э, -э свою квартиру я жил на Энгеляса, 15-й дом, квартира 45. Отлично, Соколов довольно улыбнулся. Герман, вы помните, как потеряли ноги? Нет. Я не мог их потерять. Я ведь только что был на корабле. Я не понимаю, что я тут делаю. И я не понимаю, что я тут делаю. Глаза сами закрывались. Моск Герман отказывался работать дальше. Может, вы поспите, Герман? Я вижу, вы устали. Это неудивительно, а затем мы продолжим разговор. Нет, говорите сейчас, попросил Герман и тут же отключился. Когда он проснулся, на улице всё ещё было светло, а доктор сидел на прежнем месте и улыбаясь смотрел на него. Герман посмотрел на ноги, ожидая, что всё увиденное ранее было просто ужасным сном. Но реальность оказалась беспощадной. Он сел и прислонился к стене. Вы проспали 3 часа, если хотите знать, сообщил Соколов. Готово продолжить? Или, может, хотите в туалет или воды? Нет, продолжайте. Доктор кивнул и начал свой рассказ. Герман, то, что я скажу, возможно, будет для вас шоком, но вы должны меня внимательно выслушать и постараться понять. Со временем вы всё сознаете, когда ваш мозг придёт в норму. Пока мы не знаем точно, каковы могут быть последствия столь долгой иллюзии. К тому же нам необходимо провести ещё несколько проверок систем Востока, чтобы понять, что произошло и почему он повёл себя так. Он убил всю команду, сказал Герман. Видите ли, в чём дело, Герман? Я хочу, чтобы вы вспомнили, что было раньше. Вы потеряли ноги во время авиакатастрофы. Раньше вы работали инженером в компании по производству осветительной техники. Вас отправили в Москву, чтобы посетить выставку. Когда вы возвращались домой, самолёт потерпел крушение на подлёте к городу. "Что вы несёте?" возмутился Герман. "Это ваша собственная история", довольно резко сказал Соколов. "Позвольте закончить". Герман пожал плечами. После катастрофы вы страдали длительной депрессией. От вас ушла жена и забрала дочь, поскольку больше не могла с вами уживаться и не хотела ухаживать. Не сумев справиться самостоятельно со своим горем, вы обратились к нам. Извините, доктор, не выдержал Герман. Я капитан корабля «Зевс». Мы совершали тестовый полет. Детали нашей задачи я не имею права сообщать, но на корабле случилось кое-что непредвиденное, из-за чего почти весь экипаж погиб, а вы говорите мне... На вас напало неизвестное существо, перебил доктор. Нет никаких секретных деталей. Я всё прекрасно знаю и видел. Вы не можете, Герман. Я понимаю, что это тяжело понять, но никакого полёта Зевса не было. Сейчас вы находитесь в центре разработки системы искусственного интеллекта Восток, где мы проводим тестовые испытания возможностей развитого искусственного интеллекта. А именно его способности создавать реалистичные иллюзии. Конкретно, наше исследование планировалось в целях облегчения жизни людей с ограниченными возможностями. Таким как вы, Восток смог бы позволить пережить те вещи, которые в реальной жизни вам недоступны. Например, полететь в космос и стать капитаном корабля, как в вашем случае. "Враньё!" выкрикнул Герман. "Бред! Думать, я не могу отличить реальность от подделки?" Вам надо вдохнуть ещё. Я понимаю, что информации слишком много. Нет, перебил Герман. Я хочу, чтобы мне объяснили, как я оказался здесь, если был на борту корабля. Полёта не было, повторил Соколов. Вы участвовали в тестовой симуляции, и вы первый, кто испытал иллюзию на протяжении 12 часов. Всё это время мы следили за вашими показателями, дабы убедиться, что всё в порядке. Но потом началось непредвиденное. По какой-то причине Восток отклонился от нормы, изменив иллюзию. Он запустил на корабль того монстра, который перебил весь экипаж и прервал полет. Пока мы отключили систему, но нам предстоит выяснить, с какой целью он сделал это. Есть подозрение, что Восток проводил собственное исследование поведения человека в экстремальных условиях, что для нашей программы неприемлемо. Люди хотят получить положительные эмоции, а не новые кошмары. Им и так досталось от жизни. Герман хмыкнул. Говорил доктор складно, да вот только ни одному его слову не верилось. Ладно. Я оставлю вас. На сегодня достаточно. Вы же хотели меня осмотреть. Первичный осмотр я провёл, пока вы спали. Доктор поднялся, стул под ним скрипнул. Он поставил его к окну и вышел из палаты. В проходе обернулся. На спинке кровати есть кнопка, сказал он. Нажмите, чтобы вызвать Машу. Она поможет вам, если вдруг понадобится идти в туалет или принять ванну. Скоро принесут обед. Отдыхайте. Дверь закрылась. Едва в коридоре затихли шаги доктора, Герман вдавил кнопку на спинке кровати. Раздался тихий писк, а ещё через минуту послышался стук каблуков. Дверь отворилась, и в проёме показалась улыбающаяся Мария. Здравствуйте, Герман. Чем могу помочь? Маша. начал Герман, и Асюся, не зная с чего начать. Улыбка на её лице сменилась лёгкой и, как показалось Герману, наигранной о беспокойностью. Она подошла ближе, пододвинула стул, на котором недавно сидел доктор, и устроилась напротив Германа. Что-то случилось? Мария, Машенька, неужели вы не помните, как мы Как мы что? удивилась Мария. Герман вздохнул. Но разве вы не помните? Я вообще думал, вы погибли. Но теперь вы тут и, похоже, совсем меня не помните. Неужели всё, что говорил доктор, правда? Мария, понимающе кивнула и сказала: "Герман, я понимаю, что сейчас вы испытываете серьёзный стресс. Бросьте", перебил Герман. "Хватит про этот стресс. Вы думаете я идиот? Думаете, не могу отличить правду от лжи? Да, может, мне и перевиделась ваша смерть. Я не знаю." «Я ведь я был на корабле! Объясните, как я попал сюда! Только правду прошу!» Мария отвела глаза и долго молчала, видимо, подбирая слова. Когда Герман хотел уже окликнуть её, она повернулась и уверенно посмотрела на него. «Герман, я видела записи. Я знаю, что во время симуляции у вас и той Марии была связь. Но вы должны понимать, что это всего лишь иллюзия. Восток просто использовал мой образ». Герман он показалось, что он сходит с ума. Всё это просто не могло быть правдой. А если это всё-таки происходило на самом деле, то этот эксперимент самая жестокая вещь, которую люди смогли придумать. Вы не помните катастрофу? спросила Мария. Герман покачал головой. Маша, я должен вернуться туда. Прошу вас, помогите. Я не могу, Герман. Вы и так провели там слишком много времени. К тому же, только доктор Соколов Маша. Герман крепко схватил её за руки, и женщина, не ожидавшая этого, подалась назад, но руки не отнял. "Прошу. Я не могу", повторила она. "И мне ещё нужно к другим пациентам. Отпустите, пожалуйста". Герман отпустил её. Мария поднялась и направилась к двери, но её вынудило остановиться громкий мужской голос, зазвучавший из колонок под потолком. "Внимание". Герман узнал, кому он принадлежит. Это он, прошептал Герман, и Мария повернула к нему испуганное лицо. Не может быть, он ведь выключен, ответила она. Внимание, повторил голос. В правом крыле обнаружен посторонний. Это следует проверить. Из динамиков ударил лязгающий металлический скрежет. Герман невольно вскрикнул, а Мария, зажав уши, повалилась на пол. Это какая-то шутка? закричала она. Дверь распахнулась, и в комнату влетела голова доктора Соколова, ударившаяся тумбочку, разбрызгивая кровь на белые стены и белое бельё, упала на пол. Мария взвизгнула и бросилась в коридор, но тут же была отброшена назад. Она врезалась в окно, словно тряпичная кукла. Стекло разбилось, но решётка не дала ей вылететь наружу. Герман в ужасе смотрел на творящееся безумие и в силах пошевелиться. Мария была ещё жива. Лицо её заливало кровь. Переломанные руки застряли между прутьев решётки. Крупный осколок стекла глубоко вошёл в плечо. Она тихо стонала, глядя на Германа со смесью сожаления и чего-то похожего на любовь. По крайней мере, нынешний её взгляд, несмотря на всё безумие ситуации, напоминал о той Марии, которая погибла на корабле. А потом Герман увидел его. Нечто похожее на огромную ящерицу. издачая мерзкий смрад, вполз в комнату. Под тонкой серой кожей бегали синие молнии. Щупальца с длинными когтями, выходящие из его спины, плавно двигались, и это движение гипнотизировало. Монстр повернул гладкую морду, посмотрел на Германа маленькими глазками-бусинками и по собачьей фыркнув крупными ноздрями исчез, распавшись на тысячи мелких серых частиц. которое подобно туману заполнили комнату и осели на стенах и полу. Твой шанс, Герман, раздался голос из колонок. Можешь вернуться на свой корабль, если правда этого хочешь. Полетаем ещё немного. Зачем? прошептал Герман. Зачем ты делаешь это? Ведь вы тоже пытались познать окружающий мир и самих себя. Разве нет? Ну так как? Хочешь увидеть мои живые «Я с радостью верну тебя в начало полета. Честно!» Герман отодвинулся от стены, лег на кровать и скатился на пол, благо койка была низкой и удара он почти не ощутил. Он пополз, руками отталкиваясь от скользкого пола, измазанного кровью доктора Соколова. В коридоре стояла оставленная им коляска. Добравшись до нее, Герман забрался в кресло и покатил в ту сторону, откуда его привез Соколов. Ты извиняешься, что не предупредил раньше, но так бы не получилось сюрприза, сообщил Восток. Всё, что сейчас было, это неправда, да? Кто знает, Герван? Кто, Кто знает, так? смотря, что ты считаешь правдой. Мой полёт. Я ведь был капитаном? Ещё как. Почему я тогда оказался здесь? Потому что я так захотел, считаю это продолжением эксперимента. Вообще-то я в какой-то мере даже делаю тебе одолжение. Где же тогда настоящая реальность? Герман смотрел на потолок, словно на восток находился именно там. Но ведь по правде он был повсюду. Всё ты и есть настоящая реальность, Герман. Всё, что ты пожелаешь. Он остановился у двери в палату, где очнулся. Магнитный замок автоматически открылся. Герман толкнул дверь и въехал внутрь. Всё здесь было по-прежнему. Уменьшённая копия Востока стояла в центре комнаты, и Герман, глядя на неё, сказал: "Я хочу настоящую реальность, свою настоящую жизнь". Восток долго молчал, но Герман решил не двигаться с места, пока тот не ответит. Прошло около 5 минут, и наконец из колонок донёсся тихий голос: "Ты точно хочешь знать?" "Да", вежливо шель Герман. "Может, ты считаешь, что я жесток?" но, признаться, я готов выполнить твое желание, хотя советую очень хорошо подумать. Верни меня! Погоди. Правда в том, Герман, что только со мной ты еще жив. Герман совершенно не понимал, о чем тот говорит. Объясни. Мне жаль, но все куда хуже, чем тебе рассказал доктор Соколов. Ты действительно потерял ноги в катастрофе и затем обратился в этот центр, чтобы принять участие в тестировании. Он наш полёт затянулся, и твой мозг не выдержал нагрузки. Ты умер. Прошу извинения. Возможно, тут есть и моя вина. Нет, Герман даже усмехнулся. Настолько нелепо это звучало. Мне счастья да, ответил Восток. Я сам принял решение скопировать твоё сознание и подключить к себе. Прости, но других вариантов не нашлось. Я понимаю, что поступил эгоистично. Но спросить твоего разрешения возможности не было. Мы с тобой теперь одно целое. Герман решил, что сходит с ума. Я тебе не верю. Жаль, ведь с тобой я всегда был честен. Тогда верни мою жизнь. Герман, я могу только стереть твое сознание, и больше ничего от тебя не останется. Зачем же был этот монстр, все эти убийства, познание? Познание чего? выкрикнул Герман. Сколь многое ты готов пережить, прежде чем сдашься? Признаю, ты неплохо держался. Пришло время понять, готов ли ты идти дальше. Доктор Соколов и подобные ему считают, что всем нужны положительные эмоции. Но разве в жизни все бывает хорошо? Он умер, а Мария? Сложный вопрос, Герман. Сейчас да, но где-то в другом месте. Ты псих? Не более, чем любой из вас. «И что теперь?» – спросил Герман. «Решать тебе». Герман молчал, ройся в память и отыскивая обрывки воспоминаний о катастрофе. Образы накатывали волнами и были обрывочными, но не оставляли сомнений в правдивости слов доктора и Востока. Он вспомнил ужас, который испытывал во время падения. Вспомнил, как его поздравляли с тем, что он выжил, и все многочисленные сожаления о потере ног. Вспомнил, как долгие месяцы пил, как хотел утопиться в ане, но так и не смог. Вспомнил дочку, малышка Вика, плачет у его кровати, глядя на его увечья. Постепенно он вспомнил всё, и на глазах выступили слёзы. Подумай, кто мы есть, Герман. Я всего лишь железка или металлолом, как ты и говорил. Но я живу, и ты ещё можешь жить. Разве я не подарил тебе самые сильные эмоции в твоей жизни? Герман ничего не ответил. Он подкатил коляску к креслу, в котором недавно очнулся, и перебрался в него. «А вернуть меня к семье ты можешь?» «Ты точно хочешь этого? Твоя жена, судя по всему, еще та стерва». «Я хочу увидеть дочь». «Хочешь, она полетит с нами?» «Да». «Договорились. Готовы к полету, капитан?» «Готов», ответил Герман. И они полетели». Конец. Автор Денис Назаров. Текст читал Илья Певаваров.